Глава двенадцать. Вот это поворот. Умотанный переходом спал я как убитый, что не мешало при этом моментально проснуться от небольшого, но болючего толчка в плечо. Не успел я ничего сказать в ответ на такое, как рот мне закрыла рука, и голос Мара тихо прошипел в ухо: "Тсс, карлики". Эти слова моментально привели меня в полное сознание. Я потянулся за револьвером, ощущая холод стали, который немного успокаивал. Внутри пещеры стояла почти кромешная темнота. Никто из группы не был виден, но от завала, прикрывающего вход, доносилось странное неторопливое шуршание. Будто кто-то пытался аккуратно убрать камни с другой стороны. Шум то прекращался, то возобновлялся, а тишина между звуками только усиливала напряжение. Пропустив момент затишья с той стороны, когда противник снова начал аккуратно убирать камни, Мар продолжил, стараясь шепотом попасть точно в звуки за стеной. «Вдоль стены! К дырке ползи! Наши там!» С этими словами он аккуратно сунул мне в руки рюкзак. Я, стараясь двигаться как можно тише, опустился на корточки, И, прислушиваясь к колебаниям воздуха, начал продвигаться вдоль шершавой стены пещеры. Воздух был влажный и пахнул землей. Добравшись до узкого прохода, я едва не столкнулся с кем-то головой. Длинные волосы скользнули по моей руке. Это был Крис. Рюкзак. Ага, вот. Забрав рюкзак, парень уполз, освобождая мне проход. Следом полез уже я. Вперед ногами. держа револьвер перед собой, пока кто-то не стукнул меня по ноге. «Стоп». «Готов?» Голос Мара раздался совсем рядом. «Интересно, почему он не включил глушилку?» Ответ на этот вопрос пришел сразу. Слишком большая площадь. Скорее всего, включив ее, он только выдал бы нас с головой, потому что под действие глушилки попала бы часть врагов, разбирающих завал. Мы и так уже обозначили себя, убив их патруль. Сейчас главное — тихо уйти в глубину пещер, пока враг не заподозрил, что мы его услышали. Это куда лучше, чем пытаться сделать то же самое под обстрелом или еще чего хуже. Я дернул ногой, показывая, что готов, и меня в два движения вытащили в соседнюю пещеру. Я даже ахнуть не успел. Высота здесь была значительно ниже, чем в первой, Стоять уже не получалось, поэтому приходилось сильно горбиться. В пещере уже шел слабый свет от Таруха, который осторожно подсвечивал пространство. Теперь можно было рассмотреть место, куда я попал. Показались сапоги Мара, которого вытащили Крис и Рокет. «Что дальше?» — спросил я у Таруха. «А ничего», — мрачно ответил Тарух, присаживаясь у стены. «Будем думать, как удрать из ловушки. Драться с ними тут вообще не вариант». А в голосе командира не было ни капли оптимизма. «Я хотел пальнуть за звук», — добавил Мар, понизив голос до шепота. «Но они, видимо, поняли, что я жду, и не убирали последний камень. Хотя их факелы через щели я уже видел, гады мелкие. Как-то же вышли на нас. Хорошие следопыты у них раз быстро нашли». «А я больше удивлен, что нам вообще дали сюда дойти», — пробормотал Тарух, хмуро оглядываясь. «Ладно, попали так попали». Он повернулся к Крису, уточняя. «Куда вы, говоришь, пытались лезть?» Крис кивнул в сторону, показывая направление. «Ага, но у нас тогда даже веревки не было», — отозвался он. «Вариантов все равно нет», — продолжил Тарух. Придется попробовать вылезти через ту дыру наверху и надеяться, что она достаточно широкая, чтобы мы смогли пролезть. «Э -э они к нам не полезут?» «Да кто их знает?» — пожал плечами Мар. «Если дебилы, то полезут. Я бы на их месте сюда паклю горящую скинул, чтобы мы задохнулись». Увидев наше выражение лиц, он тут же добавил. «Ну, они же не знают, как тут продувает. Могут подумать, что мы сдохнем от дыма, и попробовать забраться сюда. Я бы так сделал. Логично же. Или бомбу, если у них есть. Так, Кассандра Хренова и новичок остаются у входа. Рокет, Крис, со мной. У меня в рюкзаке веревка и пара крюков. Не думал, что они пригодятся, но звезды явно решили иначе. Пошли искать выход. Тарух сразу расставил нам задачи, и, забрав приятелей, скорчившись, уполз куда-то вдаль. оставив нас без света. Стоило светящемуся командиру уйти, как мгновенно стало темно. Но глаза быстро привыкли, и можно было различать тени и движения, пусть и без особых деталей. Мы расположились по обе стороны от лаза, быстро обговорив план на случай, если противник решит забросить сюда что-то горящее. Ручей был совсем рядом, буквально в трех шагах, поэтому решили тушить сразу и ждать дальше. Видимо, поэтому, ожидая пакости, мы не сразу сообразили, что карлики решили лезть в лаз скопом, даже не пытаясь нас выкуривать. Лаз был неудобен для людей, но мелким застранцам он подходил идеально. Они просто тупо атаковали по одному. Первый, спустившийся вниз, выстрелил куда-то перед собой, осветив куция пространство пещеры и ослепив нас. Затем он громко визжа выпрыгнул из лаза. Высота вполне позволяла карлику стоять, но он не успел сделать ничего больше. Тут же получил ломом по башке. Я уже собирался стрелять, но побоялся задеть Мара, стоявшего напротив, и решил воспользоваться старым, проверенным способом, чтобы утихомирить громко верещащего противника. Лом оказался весьма убедительным аргументом. Мой напарник все это время молчал, не подавая даже признаков жизни. Мар. Позвал я, начиная опасаться, что ответа не услышу, и не понимая, как его могли достать. Вместо слов раздались два выстрела из револьвера, произведенные Маром прямо в глаз, где появился очередной карлик. Это убедительно показало, что парень жив и весьма активен. В глаз, сука, прямо в глаз крошкой попала! Прорал молчавший до этого напарник. Нам нужен свет. Я не понимаю, что происходит. Держи лаз! Дай мне минуту, у меня светильник есть! Я его почти нашел, когда прилетело. Раздались несколько более гулких выстрелов. Это карлики пытались стрелять в лаз. После этого они снова полезли. Вытолкнув тело убитого соратника, кажется, еще один попытался пролезть дальше. Я не дал. Хекнув силой, ткнул концом лома во что-то мягкое. кажется, протыкая карлика насквозь. Противник умирал молча. Я, пытаясь вытащить лом, чувствовал, как на умирающее от моего удара существо уже наступают ноги другого. Новый карлик силой приминал своего сородича, в то время как еще один пытался просунуть оружие в щель, целясь в меня. Отодвинувшись немного в сторону, я перехватил обрез, который так удобно висел на ремне. Засунув его рядом с ломом, я нажал на курок. Раздался виск, который быстро затих. Выстрел жахнул так громко, что у меня заложило уши. Но момент выстрела я все же успел увидеть. Как минимум двое карликов, пытавшихся вытолкнуть труп своего ублюдка, получили в упор приличную порцию железа. Заряд разорвал их практически на части. Кому-то досталось и выше, потому что после секундной тишины сверху раздались истошные крики и вопли на незнакомом мне языке. Меня же буквально залило кровью и кровавыми ошмётками. Убийство троих сразу дало нам небольшую передышку. За это время Мар, судорожно ломающий спичку за спичкой, все таки сумел разжечь небольшой светильник. Он тут же подвесил его на заранее подготовленный прошлыми командами крюк чуть выше входа, в пещеру. «Хрена ты дал, чудик! Тебя хоть сейчас в картинке с ужасами рисовать!» — проговорил он, окинув взглядом мое состояние. «Держи платок, морду хоть вытри». Светильник был небольшой, но его света нам хватило за глаза, чтобы понять, что делать дальше. Таруха и парни не возвращались, а значит, оставалась надежда, что они найдут способ вытащить нас отсюда. Казалось бы, оборону здесь можно держать вечно, пока хватает еды. Но это только иллюзия. Минутная передышка закончилась, когда Влас начали просовывать палки, сбрасывая трупы в пещеру. А следом полезла очередная порция врагов. В два револьвера мы расстреляли их почти в упор. Минус три. От напряжения и необходимости постоянно сгибаться поясница начала нывать. Несмотря на сквозняк, я был мокрый насквозь. и чувствовал себя выжатым, как лимон. Надписи об убийствах и полученных за них наградах я пока игнорировал, не собираясь отвлекаться от драки. Да и интерфейс, похоже, подстроился под мои предпочтения и больше не выдавал сообщения прямо перед глазами, перекрывая обзор. Следующая атака не заставила себя ждать, и противник постарался нас удивить. В лаз одновременно залетели двое карликов, словно скользя с горки, Они были вооружены револьверами и тут же начали яростно палить во все стороны. Точнее, план у них был такой. Но я уже успел вытащить лом и перезарядить обрез. Парочку мы сразу разделили на входе. Одного я остановил ударом лома по башке, а второго Мар застрелил в затылок. Тело с глухим плюхом упало в ручей, щедро орошая кровищей мозгами всю воду. Пить хотелось неимоверно. Но сейчас было явно не до того. Двумя ударами я добил своего, решив не тратить патроны. Грис, смотри, револьверы оттовской выделки. Точно говорю, это пушки наших ребят. Мар резко кивнул на Лас. Чек и Лас, я обшарю тела. Он быстро опустился на колени и судорожно начал обыскивать убитых. Через пару минут он вытащил небольшие подсумки, в которых оказалось около сотни патронов к револьверам. «Суки! Это рэмовская сумка и ствол, скорее всего, его!» прорычал он, зло глядя на оружие в руках. «Ну, хоть за его смерть отомстили». В этот же момент в пещеру влетело что-то круглое и шипящее, упав прямо между несколькими телами противников. Мар, еще не успевший подняться, Мгновенно среагировал, схватил ближайшее тело врага и накрыл им шипящую бомбу. Сомнений в ее природе быть не могло. Затем он упал в ручей, стараясь хоть как-то закрыться от взрыва. «Ложись!» — крикнул он. Деваться было некуда. Небольшой выступ не позволял спрятаться полностью, поэтому я, не раздумывая рыбкой, прыгнул в сторону кучи трупов, которую мы успели откидать в процессе бойни. Взрывом меня отбросило на острые камни, едва не сломав пополам. Что-то острое пробило щеку, и я отчетливо почувствовал, как в свежую дыру задувает холодный воздух. К этому добавились еще несколько мелких повреждений, но я был жив. Меня оглушило и контузило так сильно, как не бывало даже в колыбели. Несколько секунд я не мог сообразить, где нахожусь и что вообще происходит. Голова гудела. зрение плыло, а мир вокруг казался странно искаженным. Сквозь туман и тянущиеся тяжелые звуки я разглядел несколько мелких фигур, выныривающих из лаза. На автомате разрядил в их сторону обрез, роняя как минимум двоих. Неожиданно весь шум исчез, как будто отрезало. Это дало мне возможность немного сосредоточиться. Руки дрожали, но я все же смог дотянуться до револьвера и вытащить его из кобуры. Четыре тени положил сразу, но пятая метнулась ко мне, и, набросившись сверху с небольшим ножом, принялась яростно пытаться меня зарезать. Я едва успел подставить руки, отбивая удары. Карлик целился в горло и глаза, явно намереваясь покончить со мной одним точным ударом. Скорее всего, он бы меня убил, так как, получив три серьезных раны на руках, я уже не мог нормально сопротивляться. когда тварь, которая с упоением меня резала, снесло выстрелом из карабина. Это точно был не револьвер. От револьверной пули так бошки не лопаются. Сил скинуть тело уже не оставалось. Я просто пытался отдышаться, откинув голову назад и выплевывая чужую кровь, мозги и осколки костей. В глазах от контузии и боли стоял сплошной кровавый туман. Запоздалая мысль промелькнула в голове. Тишина — дело рук Мара. И я оказался прав. Кто-то стащил с меня труп, чьи-то руки подхватили меня и, рывком выдернув, потащили куда-то. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я заметил несколько тусклых вспышек. Скорее всего, это были выстрелы. Прежде чем снова наступила темнота, я прочитал все надписи за убийство карликов в пещере. А неплохо мы их наколотили с Маром. Вы убили... Х-10. Получено в награду 30 осколков душ. 30 боливаров. Получен элемент пазла. 3. Пришел в себя я так же резко, как и отрубился. Ветер обдувал мое тело. Раны невыносимо жгло, но, несмотря на это, я был жив. и даже видел, что происходит вокруг. Ночь еще не закончилась, но было достаточно светло, чтобы видеть сидящих рядом людей. Очнулся. Голос Мара за спиной показал, что мой напарник по обороне жив и, скорее всего, полностью цел. «Где мы? Выбрались? В воды!» Воздух выходил через дырку в щеке при каждом выдохе. «Много не пей!» Фляга тут же, словно ожидала, оказалась у моих губ, и я попытался попить, забыв про дыру в щеке. Вода сразу полилась наружу, заставляя меня откашливаться и харкаться кровью. «Тихо, тихо, Грис, давай, я помогу, аккуратнее». Голову приподняли и, чуть наклонив, дали мне возможность сделать пару глотков. Стало немного легче. Мы немного тебя перемотали, но щеку заделать нечем. Ее не оторвало, но надо зашивать. Кузька сделает все по высшему разряду, так что считай, что ты легко отделался, дружище. Сейчас перевяжем получше, и будет хорошо. Так что? Тот факт, что меня зашьют, и я буду почти как новый, вызывал во мне облегчение. Мы выбрались? Выбрались, — ответил сидящий рядом Тарух. Почти. Там в пещере карликов хипова толпа. А сюда они пока не добрались. Точнее, те, кто был тут, уже мертв. Но моя надежда, что мы отделались только моими ранениями, не оправдалась. Карлики догадались пустить небольшую группу по местной гряде, забраться на которую было чертовски трудно. Именно на них наткнулся Крис, вылезший первым. Он успел завалить троих, прежде чем получил пулю в горло. Рокет, забиравшийся следом, добил оставшихся противников, но другу уже не мог ничем помочь. Крис буквально за минуту истек кровью и скончался. Горевать было некогда. Таруху пришлось спускаться и сражаться еще и в пещере, где нас практически уже взяли. Это он застрелил тварь, которая хотела меня зарезать. Убивав всех атакующих и вытащив чуть не захлебнувшегося Мара, он вместе с ним вытащил меня на поверхность. что делать дальше было непонятно место оказалось крайне неудобным мы находились на узкой площадке которая по сути была тупиком самая ее опасная особенность выступающий карниз нависающий над склоном он был нестабильным в некоторых местах камень казался потрескавшимся а под ногами ощутимо поскрипывал словно вот вот готов рухнуть этот карниз был единственным прикрытием хоть и Очень ненадежным. Выход был только один. Либо спускаться обратно в темноту пещерного лаза, откуда уже могли лезть карлики, либо пытаться преодолеть 40 метров наклонного пространства с уклоном градусов под 30. На этом открытом участке нас было видно, как на ладони. Стоило хоть кому-то встать, как снизу сразу начиналась пальба. Карлики отлично видели нас на фоне серой скалы. что делало любое движение крайне рискованным. Судя по редким выстрелам, подняться к нам они пока не могли. Однако это был вопрос времени. Снизу доносились скребущиеся звуки и крики, подтверждавшие, что попытки нас достать не прекращались. Кроме того, факт, что за перебитым отрядом по верхнему гребню уже движется подкрепление, сомнений не вызывал. Я бы точно не оставил огрызающегося противника у себя за спиной, особенно после того, как мы уничтожили столько их бойцов. У карликов не могло быть другого решения». «А какие еще варианты?» Тем временем продолжил спорить о чем-то командир с Рокетом. «Ты же знаешь, что из нас так плавать умеешь только ты. Мы в ней утонем к х... как щенки. Гриса я не отправлю, ему там точно смерть». «Мар плавать не умеет, так что идешь ты. Через колыбель даже думать не стоит. Мы хоть и недалеко ушли, но шанс вернуться же не стопроцентный». «Тарух, я все понимаю, но надо убить этих тварей. Столько убить, чтобы они знали, что нельзя лезть к людям, суки. За Криса я с каждого буду уши резать, твари». «Успокойся, блядь! Командир неожиданно взревел. чем заставил Рокета замолчать. «Твоя месть идет на...» «Понял? Мне жаль Криса. Он и мой друг, и я желаю ему вернуться, не меньше тебя, как и отомстить этим тварям. Но если мы не предупредим людей Прижбурге, они погибнут. Поэтому засунь в жопу свою скорбь и делай дело, иначе я тебя прямо тут застрелю, понял?» Рокет потух почти сразу, А я ничего не понял. Но Мар, перематывающий мне руки, все разъяснил. «У нас есть веревка, по которой мы можем спуститься с той стороны. Эти скалы, на ней как плавники, или для лучшего сравнения зубы, торчат, смыкаясь к долине. И буквально в километре отсюда есть спуск с другой стороны гряды. Там течет река, быстрая и сложная для перехода на другую сторону». Но Рокет имеет умение, позволяющее долго дышать под водой. План был прост. Он сначала переберется на ту сторону, перетащит нас, а затем спустится вниз по течению к городу. От реки до Прешбурга меньше десяти километров. И таким образом он мог быстрее всего предупредить об опасности. Орда карликов неторопливо продвигалась к Прешбургу. Осталось сделать только одно дело — вылезти под залпы нескольких десятков ружей, преодолеть 40 метров открытого пространства и скрыться за куском скалы, откуда нас точно не достанут. А что будет дальше, понятно и так. Оглядевшись вокруг, я привстал, чтобы еще раз оценить нашу позицию. Идей, как отсюда выбраться и не отхватить пулю, у меня особо не возникало. Но если только нам немного повезет... «Трупы обыскивали?» — спросил я, кивая на валяющихся карликов. «Да», — отозвался Рокет. «Хлам один. Оружие для нас бесполезное, патроны не подходят». «А в сумках ничего круглого, металлического не попадалось?» Я показал руками примерный размер. «Были такие», — пробормотал Тарух, взглянув на меня с любопытством. «Мы не поняли, что это. Оставили». «Это бомбы», — сказал я, — чувствую, как начинает вырисовываться план. «Если они рабочие, то у нас появился санс». «Шанс на что?» — хмыкнул Рокет, глядя, как Тарух уже склоняется к ближайшему трупу. «Чтобы самому взорваться?» «Зачем сразу взорваться?» Я покачал головой. «Можно отвлечь их или расчистить себе путь?» «Если только сами не подорвемся. Буркнул Тарух, вытаскивая из сумки карлика металлический шар. Он покрутил его в руках, хмыкнул. «И что ты с этим делать собрался?» «Надо понять, как оно работает», — сказал я, не отводя глаз от находки. «Если получится, сможем попробовать добраться до укрытия». План был так себе, но других вариантов не было. Да и, честно говоря, хуже уже вряд ли могло стать.